Все думали, что Зеп Стум, как обычно, отправился на охоту. Но все ошибались. На этот раз Зеп бродил по лесам не в поисках дичи. Он отправился на охоту за всадником без головы.